Глава 15. Комната ожидания Тюрьма не была похожа на тюрьму. Ну, в смысле такую, как в мультиках и книжках рисуют решетки на окнах, люди в полосатых пижамах. Ну, то есть, пижамы, может, и полосатые, я не видела еще тех людей. Но внешне тюрьма напоминала что-то другое, что-то знакомое из моей прошлой жизни. Мама выскочила из машины, прижимая к груди кошелёк и наши паспорта, и побежала, минуя шлагбаум, к зданию, в котором была комната ожидания с тёщиным языком, а главное, с телефоном, чтобы можно было позвонить и спросить разрешение на встречу с папой. Я тоже выскочила, а потом оглянулась на Костю. Он спокойно вышел из машины, не закрывая двери, и начал подтягиваться. «Чаю хочешь?» – спросил он, доставая из багажника термос. «Я к папе хочу. Забыла. Там же ждать еще долго». «Лучше там буду ждать», — упрямо сказала я и поспешила за мамой. «Еще чего. Снаружи стоять, да еще и чай пить. У меня сегодня право на встречу с папой. Законное. Я сегодня один ребенок старше двенадцати лет». Перед комнатой ожидания был внутренний дворик с беседкой и лавочка, на которой, несмотря на холод, сидели ярко накрашенные пожилые тетки. В прошлый раз я не заметила ни беседки, ни лавочки. Наверное, не до того мне было. Мама заполняла бумаги, списывая данные из моего паспорта. По телевизору на этот раз показывали не войну микробов, а передачу по каналу «Культура». За столом сидел все тот же парень, спортивный, улыбчивый. Нос его сейчас мне не показался таким большим. Наверное, я немного уже привыкла. Он был легко одет, в светлых летних штанах с карманами и белой футболки но, может, он такой спортивный и накачанный, что не ощущает холода. Он приветливо улыбнулся, как будто узнал нас и принялся за книгу. На этот раз книга была не про йогу, а про народную медицину и травы. «Вот», — кивнула мама на телефон, который стоял на полочке, «мы сейчас позвоним, скажем, что пришли на свидание к папе, потом они нам перезвонят, скажут, что мы можем пройти. В общем, все как в прошлый раз, если помнишь». «Прямо сейчас можно звонить?» — обрадовалась я. «С девяти», — сказал парень. Я глянула на часы в телефоне. Было восемь. «Бывает, с шести утра уже в очереди стоят», — поделился парень. «А что? Их поезд в шесть привозят. Куда им еще деваться?» «Да уж, мы пятые в очереди на звонок», — вздохнула мама. У нее зазвонил телефон. «Папа?» Выдохнула я, но мама наступила мне на ногу. Я вспомнила, что она объясняла. В приемной никаких разговоров о том, что у папы есть телефон. Это же противозаконно. Пойдут и отнимут. А тут могут оказаться подслушивающие устройства. Да что там, вот этот улыбчивый парень тоже может пойти и сообщить, куда следует. «У папы нет телефона», — полголоса объяснила мама, покосившись на парня. И он ответил ей широкой улыбкой. «Ладно», — вздохнула я, поднимаясь с кресла. «Пойду с Костей чаю попью». В прихожей были развешаны объявления, какие-то расписания, но я не стала все это читать. Мне казалось, что все вот эти распорядки, как и само слово «зэк», неприменимы к папе. Мы же знаем, он невиновен. В прихожей меня догнала мама. «Подожди! Артур сказал, что у них новое правило. Надо подписать заявление у начальника тюрьмы. Я побежала туда, а ты жди девяти часов и звони». «Кому?» — обалдела я. «Дежурным на проходной. Скажешь папину фамилию и отряд». И она убежала, оставив меня с Артуром, читающим про травы. Я снова села на диван. По культуре показывали чей-то творческий вечер или творческое утро, судя по свету за нашим окошком. Лучше бы МТВ включили. Там таких персонажей иногда показывают, что их тоже лучше без звука смотреть. Зато хоть посмотрите есть на что. Не то что у этого. На шее зеленый шарф, рядом на столике серая шляпа. Попросить что ли Артура переключить канал? Но я постеснялась. Подумала, вдруг из-за моих странных просьб у папы потом неприятности будут. Начал прибывать народ. Дядька с золотыми зубами, весь растрепанный, загорелый, в наполовину распахнутой рубахе, бормочащий, что приходит в последний раз и больше не Те две накрашенные, которые сидели на скамейке, девица в белых джинсах и сиреневых кружевных сапогах, с пухлой девочкой лет семи в вязаной шапке, пожилая женщина, обмотанная серым пуховым платком, и еще куча людей... Их было явно больше пяти, и они выстроились в свою новую очередь. Я испуганно переводила взгляд с одного на другого. Мама не сказала, за кем именно она заняла. А люди заходили и заходили, и места им уже не было в маленькой проходной». Я сообразила вскочить с дивана и встать в конец очереди. Передо мной было шестнадцать человек. Я не пятая. Мама меня убьет, а самое главное, папу мы увидим только через сто часов. Что-то капнуло мне на куртку, и я с ужасом поняла, что это мои собственные слезы. Вот бред-то! Я попыталась вытереть их рукавом, но они текли и текли. Паразиты, а не слезы. Точно как тогда, когда я стояла за материнским сертификатом для Симбы. Вдруг женщина, обмотанная платком, сказала хрипло, «Ну, не плачь! Скоро свидишься!» Я хотела промолчать, но все-таки не сдержалась. «Не скоро! Мы вообще-то пятые были!» «Пятые?» — спросил дядька с золотыми зубами. «В зеленом пальто! Твоя мамка, что ли?» «Да! Так она за мной занимала! Проходи!» Дядька чуть шагнул в сторону, и я встала за ним. Кто-то в очереди улыбнулся, кто-то нахмурился. Я обрадовалась, но потом снова вся сжалась в комок. Мне было страшно звонить. Вдруг я забуду сказать что-то важное, и нас не пустят к папе из-за меня. Я стала шепотом повторять имя папы, его фамилию, год рождения, отряд. Вроде все помню. Но все-таки вдруг. И где Костя? Сколько можно пить чай? Влажное от волнения ладонью я схватила трубку. «Говорите», — строго сказала дежурная. Я назвала имя, фамилию и отряд, и вдруг поняла, что забыла год рождения. «О, Боже! Год!» — нетерпеливо спросила дежурная. «Сейчас, извините!» Я схватила себя за прядь волос, дёрнула изо всех сил, но не помогло. «Так какие там грибы?» — сказала дежурная. «Я опять-то за грибы не считаю, никогда их не беру!» Она сказала это кому-то другому, но их домашняя болтовня совсем сбила меня с толку. «Какие грибы? Год надо вспомнить!» За моей спиной заволновались и заворчали, но, к счастью, вошёл Костя. Он крутил на пальце автомобильные ключи. Я посмотрела на него, вспомнила, как только что они с мамой обсуждали, какого числа кости сырка и лучше жениться. И в памяти всплыло, как мама учила меня маленькую запоминать папин год рождения. Папа родился 7 числа 8 месяца 56 -го года. Запомни, Лиза, 7 на 8, 56, 56, выпалила я в трубку. Да нашли уже, отозвались там. Ждите, пока начальник подпишет. Справилась? спросил Костя, когда на деревянных от волнения ногах я подошла к нему. «Ага». Я хотела сказать ему спасибо, что пришел, но боялась, что он не поймет. «У начальника тюрьмы». Кабинет начальника был в соседнем здании. Когда я шла по мрачным коридорам вдоль дверей запертых кабинетов, я наконец поняла, на что похожа тюрьма. На больницу. Свои порядки, свои правила. Все решают главные Врачи они или начальники тюрем и никого отсюда не выпускают, пока не сочтут нужным. Я содрогнулась. Аппендицит у меня был пять лет назад, но до сих пор помню, каково это. Лежишь в четырех стенах и не знаешь, когда тебя выпустят. А все приходят тебя навещать и уходят домой. Спать в своих кроватях. Вот только разница, меня-то ради благого дела в больницу положили. А папа как сюда попал? Я нашла маму в толпе тех самых тетик и дядек, Они сформировали новую очередь и нервно поглядывали друг на друга. Были и те, кто еще по телефону не звонил, а решил сначала подписать заявление у начальника тюрьмы. Например, у окна стоял старый таджик со слезящимися красными глазами и грустно смотрел на очередь. Мама в ней была вторая, и поэтому не слишком волновалась. Мы с ней тоже подошли к окну. И таджик стал грустно смотреть на меня. «Видишь», — показала мама, — «вон там, между заборами, полоса. «Там земля». Я не видела, но кивнула. Они ее рыхлят каждый день. «Ой!» — подключилась одна из накрашенных теток, тоже подойдя к окну. «А я видела, как рыхлят, и спрашиваю одного, огурчики, что ли, сажаете?» Весной дело было, а он, знаете, усмехнулся и говорит. «Ага, огурчики». «А что на самом деле?» — спросила я, увидев, наконец, эту землю. «Это контрольно-следовательная полоса», — объяснил подошедший Костя. «Чтобы следы было видно, если кто-то убегает», — прошептала мама. «А ты откуда знаешь?» — спросил я у Кости. «Книжки про пограничников в детстве читал». А вон у мамы вдруг пропал голос. «Чучело», — тихо сказала она. Правый уголок ее губ пополз вверх, словно она собиралась улыбнуться, да так и застыл. Она указала на пугало без головы рядом с той полосой, на которой должно быть видно следы пугало не было головы, зато оно было наряжено в темный свитер. Одето как? Мама снова перехватила горло, а меня катило ужасом с головы до ног. Одето, как папа. Но я ничего не стала переспрашивать. Люди тем временем заволновались, загалдели. Кто-то выкрикнул Без подписи можно, надо позвонить опять только! И все устремились к лестнице. А окно, у которого мы стояли, было как раз около лестницы. Мама схватила меня за руку и потащила вперед, и нам удалось первыми выскочить из здания. Рядом с нами бежал таджик со слезящимися глазами, который тоже у окна стоял. «Давай, обгоняй его!» — велела мама и толкнула меня вперед. «Надо первыми позвонить!» Я ускорила шаг. Таджик тоже. Мы не смотрели друг на друга, но быстро шли вровень. «Обгоняй!» — крикнула мама сзади, но мне вдруг стало так стыдно. Так неудобно обгонять человека, почти бегущего рядом со мной. Да еще и человека со слезящимися глазами. На школьных соревнованиях я всегда последняя приходила. Но не могу я никого обгонять, мне это стыдно. Не доложила мне мать природа генобгона, видимо. Дефектная я. Все эти мысли ворохом неслись в моей голове, а я просто быстро шла рядом с таджиком. Накрашенные тетки вообще мчались в комнате ожидания, срезав угол лужайки. «Что ты творишь?» С отчаянием крикнула мама откуда-то сзади, но я все равно не могла заставить двигаться быстрее свои деревянные ноги. «Ну ладно, ладно!» — пробормотал таджик, почему-то улыбнулся, но шаг не сбавил. «Меня мама убьет!» — пробормотала я скорее себе, чем ему, да он и не услышал. У самой комнаты он неожиданно притормозил и пропустил меня вперед, не глядя на меня, улыбаясь. «Спасибо!» — выпалила я и рванула к телефону. «Досмотр!» Костя помог нам затащить сумки и пакеты с едой и вещами в проходную. Объяснил мне, где будет меня ждать. Мама оставалась на три дня, мое посещение должно было кончиться через четыре часа, и ушел. Когда за ним закрылись две тяжелые двери, я подумала, что он-то, Костя, вообще не получает ничего с этих поездок. Мы с мамой в дороге мучаемся. Мама накануне притаскивает тяжеленные пакеты с едой, тратит на нее всю зарплату и упаковывает ее ночами. Но она и я... «Мы едем на свидание к родному человеку, а он, Костя, никого не видит. Просто везет нас четыре часа, а потом ждет четыре часа, а потом обратно везет четыре часа». Так что, хоть он родителям особо и не нравился, потому что переделывает под себя нашу Ирку, нормальный он все-таки. На проходной нас забрали паспорта, выдали нам пропуски, а тяжелые сумки подхватили ребята в черной одежде и потащили их дальше, на досмотр». Мама мне шепотом объяснила, что эти ребята тоже такие. Просто им разрешают вот так работать, помогать с передачами. Начался досмотр. Хмурая женщина в пятнистой форме подошла к нам с ножиком и принялась вскрывать пакеты и упаковки с едой. Она прорезала крест-накрест отверстия в плавленом сыре, разрезала блоки с сигаретами, открывала бутылки с водой и нюхала их. «Может, надо было дома их открыть?» – прошептала я маме. «Нас бы быстрее пустили!» Но тетка услышала и хмыкнула. «Да? Открыть дома и напихать туда чего запрещенного?» Я почувствовала, как краска заливает мое лицо, а тетка, открыв бутылку с газированной минералкой, сказала. «Странно, как ты пахнет!» «Да вы что!» — возмутилась мама. «Вода обыкновенная, сами же открыли!» Она возмущалась, но на губах у нее была смущенная улыбка, а в глазах отчаяние. И тетка явно поверила не столько маминым словам, сколько ее выражению лица. Она продолжила досматривать, изредка отшвыривая уже прощупанные вещи и покрикивая то на меня, то на маму. И я страшно боялась ее. А мама, молодец, не раскисала, слушалась, вела себя по-деловому, и на меня не кричала, если я что-то ставила не туда, а просто тихонько советовала куда что убирать. Только иногда, оглядываясь на ребят в черном, столпившихся у прохода, она вполголоса возмущалась, что все выходят своих встречать, а наш папа нет. — А ему уже можно? — удивилась я. Конечно, можно. Смотри, видишь, все ждут. Наконец тетка отошла от стола, бросила на свой письменный стол ножик, и я увидела, что у нее ноги босые в сандалях, а на ногах педикюр. Это было очень странное сочетание. Форма с ножиком и розовые ногти на ногах. Да еще и все это в марте. Шестнадцатая комната! скомандовала мама и слегка толкнула меня в спину по направлению к коридору. Скажи ему, чтобы за сумками сам приходил. Я вышла в коридор. Открыла наугад какую-то дверь. За ней был еще один коридор с пронумерованными комнатами. С сильно бьющимся сердцем я смотрела на номера. Они как какие-то вспышки появлялись на дверях. А потом увидела шестнадцать. Толкнула дверь и увидела папу. Здоровенный мужчина без работы. Я бросилась к нему на шею, но тут вбежала мама и возмутилась. «Ну что ты тут стоишь? Все давно своих встречают, а ты телек тут смотришь». «Иди за сумками с Лиской!» Мне ужасно стало за нее стыдно. «Что она такое говорит? Они же не виделись неделю!» Когда мы выскочили в коридор за сумками, я, передразнивая маму, сказала, «Надо же безобразие! Вот ты лодырь! Здоровенный мужчина и без работы! Конечно, надо пристроить его!» Папа засмеялся, закрыв глаза рукой. «Может, кому-то говорят, здравствуй, любимый, здравствуй, дорогой, но мы ведь идем другим путем!» Продолжала я. «Сидит, бездельник, телек смотрит! Лучше бы сумки пошел таскать!» Папа все трясся от смеха, беззвучно тер при этом глаза, словно хотел спать, а потом я снова повисла у него на шее и заплакала. «Я хочу», — проговорила я, — «хочу, чтобы ты опять дома за компьютером сидел». «Я тоже хочу», — проговорил он шепотом, — «в мою шею, в мои волосы». «А что делать-то?» «Ну ничего, ничего, ничего». Наконец я оторвалась от него, и мы пошли за сумками. И мое лицо было все залито слезами, и все, кто шел навстречу, разглядывали меня, но мне, честно, было плевать. Когда мы вернулись, мама тоже обняла папу, но так, как старого друга, и они улыбнулись, глядя друг другу в глаза. И я вдруг подумала, что они невероятно подходят друг другу, они две половинки монеты». Разломанной пополам. Две половинки дурацких красных сердец, которые продают в газетных киосках и под День Святого Валентина. Две тапочки, две лыжи, две варежки, два глаза, юг и север, и у них нет сюси-пуси. Они два товарища, крепко и на всю жизнь связанных друг с другом. Фу! сказала я, терпеть вашей нежности не могу, пойду-ка руки помою. Ничего там не трогай, велела мама мне вслед. Там сплошные бактерии! сказала она своей трехлетней дочери. — добавил папа, и мы все засмеялись. «Папа говорит». Мама убежала жарить яичницу на общественную кухню, а я вскрыла пакетик с копченой рыбой и предложила папе. «Не испортить бы аппетит, — сказал он, — но все-таки взял кусочек. Я тоже взяла, потому что была жутко голодной. А потом кусочек за кусочком мы съели весь пакетик». Мне стало стыдно, что я объедаю папу, на что папа, грустно усмехнувшись, сказал, что мама притащила еды на полк солдат и что все равно останется, потому что сегодня он еще поест, а завтра ему кусок в глотку не полезет, потому что послезавтра ему возвращаться обратно. тебя там не обижают?» — задала я тихо мой главный вопрос. Папа устаивался на свои руки. «Да нет», — сказал он, — «я в возрасте, возраст уважают». «По отчеству называют». Я вспомнила, как в коридоре один из ребят обратился к папе по отчеству. «Что, Сергеевич, гость у тебя?» В моем сознании все никак не склеивалось то, что есть люди в форме и эти. Для меня просто есть мой папа, и он к этим не принадлежит. Он же невиновен, мы все знаем. Но, может, и среди этих есть невиновные. Но про невиновность знают только их родственники» а государство им не поверило. «А если...» — обожгла меня мысль. «И я когда-нибудь буду невиновной, а меня посадят вот сюда. И кто-то посмотрит на меня и подумает, ага, на это...» Ужасные мысли были, что и говорить. Прибежала мама со сковородкой яичницы такой формы, какой я в жизни не видела, как на картинке. На острове Белка идеальные кружки желтков, чуть подернутые пленкой, но видно, что жидкие внутри, то есть хлеб макать можно, что папа скорее и сделал. А потом сказал, что батон для него лакомство, что здесь зэки сами пекут хлеб, он серый, внутри сырой, его невозможно есть, а я все сидела и пыталась представить, что это за хлеб, и не могла. Мама указала мне на кружок яичницы, но я почему-то не смогла даже вилку в руки взять. А папа сидел, ел, ел и быстро съел все. Однако мама меня все равно отругала, сказала, что у них куча еды и придется все отдать другим. Она действительно кучу всего на стол поставила. И колбасу, и сыр, и овощи, и мясо, и сосиски, и даже баночку красной икры. И я тогда взяла бутерброд и огурец и принялась за них. Конечно... Голодная была, но есть это все равно было стыдно, потому что получалось, что я отбираю у тех людей, для которых батон — лакомство. А мама сказала, что мне, выходит, других жальче, чем ее, потому что она все это на своем горбу перла, и приятно, что я съем, а не чужие. Мы с папой посмеялись над горбом. Потом папа сказал маме, что она его спасительница, и стал рассказывать, что у них три раза в день тошнотворная каша-баланда, которую они могут в себя впихнуть только в обед, когда есть особенно хочется. «Утром бутерброд с кофе, а вечером хлопья», сказал он, наливая себе газировки, той самой, к которой прицепилась тетка в форме и сандалиях. «Ух, газировочка! Сто лет не пил! Хлопья, в общем, завариваем и кидаем туда тушенку. И так каждый день». Меня, отхлопив этих, тошнит уже. А потом он откусил кусок помидора и округлил глаза от радости. И мне стало приятно, потому что эти помидоры ему я выбирала. Меня мама вчера за ними отправила. И теперь я немножечко поняла маму, когда она говорила про горб. Потом папа пошел курить на общую кухню, а я направилась за ним. Потому что, хотя и вредно дым вдыхать, я не могла пропустить ни секунды времени с папой. На столе, покрытом цветастой клеенкой, лежал кусок камня или звездки. Я спросил у папы, зачем тут камень, а он посмеялся и сказал, что это хлеб. Тот самый, который заключенные пекут. Я не поверила и потыкала в него пальцем. Правда, мягкое и сырое внутри. Я заметила, что зато на клеенке нарисованы были кексы, плюшки, красивые торты и пышные буханки, порезанные на куски». И сочетание такой клеенки и этой каменюки было еще более странным, чем теткина форма и педикюр. Папа покурил и, вернувшись, сел на диван. А мама тут же велела ему встать, потому что на диване какая-то непонятная шерсть. Папа не встал. Он посмотрел на свои руки и сказал. «У меня теперь травма на всю жизнь будет. Как теперь жить дальше? Если на диване непонятная шерсть», — хмыкнул я ей тут же себя дернула. «Он не про Шерджа, он серьезно. Про тюрьму». А я, дура, шутить начала. «Тебя не обижают?» повторила мама мой вопрос. «Каждый норовит поучить», усмехнулся папа. «Но я совсем соглашаюсь, хотя это тяжело. У меня тонкая психика». «Ты же ручеек», напомнил я ему. «Все обижишь?» «Я не знаю, каким я выйду». — сказал он, глядя на руки. — Не пугай нас! — попросила мама и тут же согнала меня с дивана с воплями, что я испачкала платье в этой дурацкой шерсти и принялась стряхивать ее с меня, больно ударяя по лопаткам. Но видно было, она просто не хочет, чтобы папа думал дальше о том, что впереди может быть что-то плохое, потому что она и сама этого боялась. — Я говорю. Мы попили чай. Мама запихала в нас кучу пирожных и фруктов, перемыла всю посуду и прилегла с краешку кровать. Не диван, а на нем шерсть. Она задремала, а мы с папой, чтобы ее не беспокоить, все-таки уселись на этот дурацкий диван, и я начала говорить. Никогда в жизни я столько не говорила. Я выкладывала папе всю свою жизнь. Это был не крыжовник, который сыпался, это был грохочущий водопад». Я все-все ему рассказала, и про школу, и про Андрюху, и про Фокса с Алашей, и, конечно, про Кьяру. Я говорила, говорила, говорила, совсем забыв, что в школе у меня кличка немая, а папа совсем как раньше слушал меня и раскладывал все по полочкам, наводя порядок в моей голове. Он словно прохаживался по моим мыслям с тряпкой и веником. Выкидывал ненужное, протирал от пыли необходимое, сортировал, укладывал, прочищал. «Мне так этого не хватало», — прошептал я в конце концов. «Все будет хорошо», — прошептал папа, обняв меня. «Все кончится». Хотя до этого мы говорили во весь голос, когда начали шептаться, мама проснулась. И тогда я начала их смешить, рассказывая, какие словечки говорит Кьяра, как она танцует под музыку из мобильного телефона, А потом разошлась и показала пантомиму, как я укладываю ее спать, и родители прямо тряслись от хохота. А потом в дверь постучали и сказали, что мне пора уходить. Мы обнялись в последний раз. «Я не знаю, каким я выйду», — повторил вдруг папа. На этот раз мама выставила вперед свой худой палец и строго сказала. «Главное, тебе есть кому выйти». Это было правдой. Я вышла в коридор, а папа медленно закрывал дверь, словно не желая меня отпускать, а я изо всех сил держалась, чтобы не расплакаться. Парень на проходной. Тетка в форме сидела за столом и грызла огурец. Перед ней стоял парень, и что-то тихо ей говорил. Я глядела на него во все глаза, на нем была рубашка, серая, как на том пугале. А еще он был похож на Андрея, темноволосый, кореглазый. Я смотрел на него, как он спокойно ей что-то докладывает, и все у меня внутри переворачивалось. Конечно, это не значит, что я теперь буду любить и обожать всех на свете зэков, раз мой папа попал к ним, но раньше мне не приходило в голову, что среди этих есть всякие. Обратная дорога. По небу медленно двигались облака, похожие на белых китов с плоскими животами. Они плыли по-ярко-голубому, как утреннее море небу вперед, подальше от тюрьмы. Когда-нибудь они поплывут и над папой, которого костя, как меня, сейчас, будет вести домой.